Внутри БТРа воняло соляркой, горелым порохом, прогорклым человеческим потом. И особенно остро — мертвечиной. Последнее, понятное дело, от трупаков, распятых на броне. Так и задумано, чтоб трупная вонь перебивала человеческую. Маскировка — ядрить тех боргов в зону, в душу, в мать с их придумками. Поэтому, когда в десантном отсеке боевой машины мне в ребра ткнулись аж три автоматных ствола одновременно, я как-то не особо впечатлился. Коктейль из концентрированной вони прошиб сильнее, оказавшись чересчур даже для моего сталкерского носа, привыкшего, казалось бы, ко всему. «Блин, ну и духан у вас тут!» — выдохнул я из себя вместе с остатками гораздо менее вонючего зоны. «По сравнению с ним запах дерьма фиалками покажется. Гарын, набзди-ка сталкеру под нос, чтоб продышался, у ваш ценный хабар!» — невозмутимо бросил по громкой связи со своего места командир БТРа. Ишь ты, ушлый какой! слышал сквозь рев двигателя. Походу, штатную внутреннюю связь то ли демонтировали, то ли проигнорировали. Но танковых шлемов я на экипаже не заметил. Зато оценил внутренние доводки в виде дорогих импортных панелей звукоизоляции и дополнительных бронелистов на полу. Это грамотно придумано. Некоторые аномалии могут запросто прожечь броню и атаковать снизу, ежели на них наехать в темноте или по причине раздолбайства. Спасет или нет еще вопрос, но экипаж всяко будет поувереннее чувствовать себя, катаясь по зоне. На шутку шефа команда отреагировала дружным гоготом. — Ну ты пианист и здоров отжигать! — хлопнул себя по коленям огромный боец, которого назвали Горыном. — Как скажешь, хоть стой, хоть падай! Я присмотрелся. Похоже, командира этого таза на колесах я знаю. Пересекались в самом начале моего путешествия по зоне. Запомнился Борг отсутствием пальцев на левой руке. Их там оставалось лишь два из положенных пяти. Небось, из-за этого увечья и позывной ему дали по тому же принципу, как к лысым порой приклеивается, к примеру, погоняло кучерявый, к жирным — скелетина, к тупорям — доцент, а к шибкоумным — имбицилин. А командиру вас затейник, — задумчиво произнес я. — Угадал, стал Кирюга, — хмыкнул тот боец, что сидел ко мне ближе всех. Похоже, самый молодой из команды. «Мертвяки на бортах — его придумка. И как тебя с базы вольных вытащить без потерь — тоже. Так что сиди и не рыпайся, пока на тебя тоже придумка не нашлась». И для убедительности ткнул мне стволом автомата в ребра. «Ты ствол лучше убери», — мягко улыбнулся я. «А то как бы я тебе его в задницу не засунул по самый приклад». «Чего ты сказал?» — ощетинился юный Борг. «Это ты мне?» у тебя проблемы со слухом?» — поинтересовался я. «Да я тебе сейчас, сука такая!» И отвел приклад своего ока с явным намерением отоварить меня им по физиономии. Вот это он, конечно, зря. В замкнутом и довольно тесном пространстве, да еще в положении сидя, автомат не самое лучшее дробящее оружие. А вот кулаки вполне, ими мне не привыкать драться в тесноте. Двинул тазом, послал волну в плечо, и летит в морду супостату костистая болванка, не требующая замаха. Борг, не ожидавший от меня такой наглости, треснулся башкой о борт, выронил автомат и схватился за разбитый нос. Я же спокойно откинулся на спинку скамейки. «А что еще делать, когда на тебя разом наставились все автоматы, какие были в десантном отсеке? Конечно, кроме того, что оказался на полу». «Тварина позорная!» — выл Борг, держась за нос. «Да я тебя сейчас...» Это он, конечно, обманывал. «Сейчас, ну точно не получится. Когда тебе ломают шнопак...» Это не только кровище ручьем. Это еще и звезды в глазах. И, как следствие, дезориентация в пространстве. Но Борг, несмотря на молодость, был бойцом. Поэтому долго держаться за кровоточащий нос не стал и бросился на меня. Неразумный ход. Когда в глазах плавает сдвоенная, да еще вдобавок и смазанная картина мира, попасть кулаком в ненавистную морду крайне сложно. А вот нарваться на пинок под дых проще простого. Я в этот пинок хорошо вложился. Слегка отжавшись при этом руками от скамейки. Конечно, броня смягчила удар, но своей цели он все равно достиг и навороченный костюм не помог. Ткань есть ткань, пусть даже усиленная бронепластинами. Это же не экзоскелет, а в который можно стучать конечностями лишь в том случае, если твердо решил их себе переломать. Поймав удар солнышком, борг неестественно хрюкнул и мешком плюхнулся обратно на свое место, заливая кровью грудные бронепластины красного цвета. «Интересно, они их специально так красят, чтоб незаметно было, если их бойцу кто-то морду разобьет и Борг кровищую моется. Услышав «возню» сзади, пианист обернулся, глянул и хлопнул водилу по плечу. «Тормози!» БТР недовольно загудел движком и остановился. «Так», — сказал пианист, еще раз окинув взглядом картину внутри вверенного ему транспортного средства. «Все на выход!» «Ну, на выход так на выход!» Один из боргов открыл двусорчатый бортовой люк, и мы вылезли наружу. Ага, остальные машины, походу, остались возле базы вольных. И я даже догадываюсь, зачем. Походу, не переживет без носа своей командой сегодняшнего рассвета. Бойца со сломанным носом выволокали подмышки. Видимо, помимо травмы нюхательного аппарата, у него случилось сотрясение мозга, так как по факту извлечения из вонющего салона БТРа борг тут же начал блевать. Не, ну нормально. — сказал пианист, с интересом глядя на блюющего подчиненного. — То есть боец нашей группировки вот так запросто получает триндюлей от обычного сталкера. — Это о чем говорит? Подчиненные молчали. — Типичная реакция что военных, что бойцов военизированной группировки. Когда начальство задает вопрос не конкретно тебе, а в пространство, значит, оно разговаривает само с собой, и выпендриваться со своими мыслями по поводу этих речей категорически не рекомендуется. Ибо в подобных ситуациях самый умный всегда крайний. Так случилось и на этот раз. Пианист сам ответил на поставленный вопрос, одновременно расстегивая кобуру своего глока. «Это нам говорит о том, что такой боец ни хрена не член группировки Борг, а дерьмо волкособачье, позорищее наш красно-черный флаг. А что нужно делать с теми, кто позорит честь группировки?» Выстрел разорвал, казалось, на секунду сгустившуюся ночную тишину. Боец со сломанным носом дернулся, словно под током, и рухнул простреленным лицом вниз в лужу собственной блевотины. «Вопрос номер раз решен», — сказал пианист, засовывая пистолет обратно в кабуру. «Остается вопрос номер два», — и повернулся ко мне. Глаза Борга горели яростью. Странно, что с такими эмоциями он пистолет в кабуру затолкал. Обычно в состоянии боевого психоза народ стреляет, не думая и не рассуждая. А этот, значит, свою дурь в руках держит, контролирует, не спускает с поводка, хотя оторвется с него, как бойцовый пес, учуявший свежую кровь. — Ты рыло-сталкерская. Мне еще с нашей первой встречи не понравился, — сказал пианист. «Да — Да-да, с той самой, когда мне с моей сменой пришлось вокруг блокпоста территорию убирать, кучу разодранных флам волкопсов, собирая по частям. Снайпер хренов, легенда зоны. Я, конечно, в курсе, сколько ты стоишь. Но сейчас я на это плевать хотел. Один мой боец стоит сотни вонючих сталкеров, и сейчас его не я, а ты, падла, в расход пустил. Так что, по моему мнению, любой вонючий сталкер не стоит даже пули. Вас не стрелять, вас забивать надо до смерти. А трупы на капоте распинать, чтоб другим неповадно было в зону соваться». Он говорил, а его бойцы тем временем неторопливо так отмыкали магазины от своих автоматов, двигаясь в мою сторону с явным намерением окружить. Понятно, зачем. Без магазина АКМ с деревянным прикладом становится еще более удобной дубиной для зачистки зоны от тех, кому отказано в пуле. Мягко скажем, нехорошая смерть. Те, кто имеет опыт в такого рода казнях, стараются не бить жертву по голове. И тогда процесс убийства человека может занять неопределенно долгое время, крайне мучительное для убиваемого. Когда твои же собственные переломанные кости рвут плоть изнутри, это очень больно. «А что, пианист, один на один слабо?» — усмехнулся я. «Кулак на кулак. Или ты умеешь только дерьмо за сталкерами подчищать, да убивать их чужими руками?» «Честно говоря, не знаю, на что я надеялся. Убежать все равно не получилось бы. Ночи в зоне светлые, подстрелят в спину, как зайца. Взять на понт пианиста? Слабо реально. Мы, сталкеры, для боргов нечисть. Мутанты, от которых зону надо зачищать любыми способами». Да даже если и поведется пианист на мою подколку, здоров больно. Раза в два в плечах шире меня и двигается правильно по-кошачьи. Не иначе бывший спецназовец СБУ или что-то в этом роде. Но пианист повелся, видимо, не захотел рисковать авторитетом. «Стоять нах!» — рявкнул он своим мордоворотом, и те замерли на месте, сжимая в руках автоматы хватом за ствол. «Мигни, шеф, и замолотят приклады по моей тушке», «Никакая рукопашка не спасет, когда тебя в несколько дубин обрабатывают хорошо подготовленные и добросовестно откормленные бойцы». Но шеф, походу, решил все сделать сам. «Что ж, я на это и рассчитывал. Какой-никакой шанс? На что? Даже если я и уделаю пианиста, его пристиж следом уделает меня. Чисто, чтоб за командира отомстить. Это на их рожах написано. Но я ж по-простому помирить не могу». Мне всегда надо посопротивляться неизбежному. Такой вот у меня сложный характер. Пианист бросился молча. Руки сжаты в кулаки, рыло кирпичом, непроницаемое, Только на краях губ пена выступила. И это очень плохо. Значит, спустил борг с поводка свое боевое безумие. Теперь ему боль пофиг. И пока он меня голыми руками не порвет, в себя не придет однозначно. Конечно, был у меня соблазн достать из кармана нож. Глядишь, так бы хоть шанс появился. Но не достал. Сам предложил кулак на кулак. Так что, как бы оно ни повернулось, слово было сказано. И нефиг от него отступать, за язык никто не тянул. Иначе, даже если и выживешь, как себя потом уважать-то? Да никак. Привыкать, что ты чмо позорное, и жить с этим. Некоторые, кстати, живут, много чего зная о себе, и не парясь по этому поводу. Но не мой случай, совершенно не мой Все это промелькнуло у меня в голове за те полсекунды, что пианист летел в мою сторону со скоростью, нереальной для обычного человека. Бред, что берсерки остались в далеком прошлом древних скандинавов. И сейчас у многих бойцов в бою напрочь крышу, и та же легендарная пена изо рта идет, и взгляд безумный, и силы прибавляются значительно, и скорости. Просто никто сейчас об этом саги не слагает. «Нахрена они нужны, когда интернет-фразы интереснее?» Однако есть у боевого безумия свои минусы, и главный из них — потеря гибкости сознания. Если берсерк немедленно не завалил намеченную жертву, он на долю секунды подвисает. Вот и сейчас, — тормозил пианист, — когда я вместо того, чтобы попасть к нему в лапы или под удар, вдруг исчез из поля зрения, а именно шагнул влево и вбок по диагонали к линии атаки, поднырнул под огромное кулачище и оказался у борга за спиной. И пока пианист, затормозив разбег, вертел башкой, соображая, куда я делся, я со всей дурацкой мощи саданул ему носком берца по коленному суставу. Пусть помешанные на войне психии не чувствуют боли, но если сломать им одну подпорку, то на оставшейся ноге много не навоюешь. Но мне не повезло. Не сломал. Вроде хрустнуло там что-то в колене, но подпорка осталась с виду целой. Может, броня на коленях помог, зафиксировал сустав. Не знаю». Только пианист вдруг резко закончил подвисать, развернулся и прыгнул. С места, как огромный дикий зверь, твердо решивший прикончить законную добычу. Он летел эдаким живым снарядом, а я уже вновь ушел в бок, готовясь зарядить боргу с ноги, как только тот приземлится. И вроде хорошо так ушел, качественно, и даже ногу уже выбросил в ударе, который, по моим расчетам, должен был прийти с пианисту точно в рыло. Не пришелся. Борг каким-то немыслимым образом извернулся, перехватил мою ногу в воздухе, подсек вторую, и я в таком вот раскоряченном виде грохнулся на спину. И увидел на фоне звездатого неба, как на мое лицо опускается рифленая подошва берца. Бац! Звезд на небе ощутимо прибавилось, при этом левый глаз взорвался тупой, пронизывающей болью. «Твою дивизию! Это ж надо так лопухнуться! Вот что значит недооценить противника!» Не исключено, что пианист просто придуривался, разыгрывая из себя тормоза. И у него получилось. Подловил он меня классически. Башка гудит, словно колокол. А левый глаз ни хрена не видит. Цел ли вообще? Да кто ж его знает, не время разбираться. Я катнулся в сторону и услышал за моей спиной второй тяжелый удар рифленой подошвой об землю. На этот раз пианист промахнулся, но мне от этого не легче. Я вскочил на ноги и чуть не упал. «Похоже, сотрясение, которое в моем положении означает смерть. Когда противник шатается, как пьяный, совершенно ничего не стоит вдумчиво и неторопливо забить его до смерти. Чем занялся?» «Уйти от второго удара у меня не вышло, и я поймал его солнышком. Хорошо, что на выдохе, а то такой привет с правой запросто мог порвать мне желудок. Меня согнуло пополам, но это было еще не все». Третий удар сверху вниз, похожий нанесенный локтем, бросил меня обратно разбитым лицом в грязь. «Так будет с каждым, кто посмеет поднять руку на бойца группировки Борг», проревел надо мной голос пианиста. «Где ж ты, зараза, так рукопашку освоил? Неужто и вправду придется помереть сегодня, изображая из себя боксерскую грушу?» Я попытался подняться, но новый удар ногой в лицо отбросил меня назад. И тут меня накрыло. Странно, но боли я больше не чувствовал. Бывает такое, когда тебе в башке сотрясают какой-то участок, ответственный за боль, страх, разум, чувства и тому подобные неприятности, отравляющие человеку жизнь. И становишься ты чем-то вроде тупой торпеды, ни черта не соображающей, ни о чем не думающей, кроме одного. Вот этого урода я должен убить. Весь ты становишься одной вот этой мыслью, и никто ты больше, и ничего нет вокруг тебя, кроме одного». «Убить, убить, любой ценой убить. И ничего нет на свете, и даже тебя нет. А есть только мысль, и он, которого быть не должно». Где-то очень далеко, на краю Вселенной, раздался совершенно жуткий и нечеловеческий вой. Наверное, это был я, а может и нет. Какая разница? Главное, я еще видел одним глазом полуразмытый силуэт пианиста, и этот силуэт приближался. То ли я бежал к нему, то ли он ко мне. Какая разница? Главное, что я врезался в него, и эта гора мышц пошатнулась, сделала шаг назад. Правда, тут же восстановила равновесие, но я, перебирая руками, словно волк лапами, уже добрался туда, куда хотел добраться. Шея Борга была защищена стальным воротником бронекостюма, поэтому я вцепился зубами в небритую щеку. Рванул, ощутил, как на губы брызнуло соленое, выплюнул выдранный клок колючей плоти и вновь дернулся вперед. Мне очень нужно было разорвать его лицо с зияющей раной под глазом, внутри которой были видны окровавленные зубы. Но у меня не получилось. На моей шее сомкнулись ручищи пианиста, и я понял, что еще секунда, и огромный борг раздавит ее вместе с дыхательным горлом. Это сделал не я. Это сделало мое тело без участия напрочь отбитого сознания. Тело сталкера, слишком долго шастающего в позоне, и само научившаяся тому, о чем я и не подозревал. Моя правая рука резко дернулась вперед. Пальцы погрузились в рану на лице пианиста. Рывок, треск разрываемой плоти, и я увидел, как с лица Борга к низу свесился широкий лоскут с разъявленной щелью посредине. Так выглядит изнанка человеческого рта, содранного с лица, словно кусок коры с дерева. Пальцы пианиста на моей шее ослабли, и он страшно закричал. Нет, страшен был не его крик боли. Подобные крики я слышал не раз. Страшно было видеть, как раскрывается рот, лишенный губ, и как брызжет кровь из десен, разодранных моими ногтями. Но я по-прежнему был той мыслью, единственно важной во всей Вселенной. Да она и была Вселенной, заполняющей самые отдаленные уголки мироздания. Поэтому, как только ослабла хватка на моей шее, я вновь рванулся вперед и с силой воткнул большие пальцы в глаза пианиста. «На самом деле это очень больно, выбивать глаза человека пальцами. Хорошо там, в глазницах все продумано природой. Плотные скользкие шарики не так-то просто раздавить, и сломать себе пальцы при этом можно запросто. К тому же оказалось, что слишком много сил я потратил на отрывание лица от черепа, да и зверски побитый организм в самый решающий момент отказался сработать на сто процентов. В общем, не смог я выдавить глаза пианиста. Ударить ударил» а пальцами почувствовал, не лопнули подвижные шарики, лишь внутрь глазниц вдавились. Но организм Борга отреагировал на мой удар. Глаза и гениталии — это те органы, которые тело спасает само, рефлекторно, без участия осознания. Поэтому пианист, продолжая орать и брызгать кровью, мощно отшатнулся назад, к борту БТР, К тому самому борту, на котором были распяты все еще живые мертвецы. Затылок пианиста с чавканем впечатался в полуразложившуюся плоть мертвеца, который незамедлительно вытянул шею и впился зубами в кровоточащий лоскут, свешивающийся с лица борга. Впился, рванул, чавкнул и выронил. Выпал кусок небритого мяса из пасти, лишённой более чем половины зубов. Труп аж зашипел от досады. Пианист же, осознав, что произошло, рванулся назад, стряхнул меня с себя и заорал дурным голосом. «Пацаны, он, он оторвал, но не укусил меня, не укусил, не укусил!» Бойцы молча стояли, глядя на своего командира. А тот упал на колени, поднес ладони к тому, что осталось от лица, держа руки в сантиметре от страшной раны и боясь до нее дотронуться. По его лицу из глаз, травмированных моим ударом, катились слезы. «Да не, считаю, укусил», — произнес один из бойцов. Мертвечая слюната по-любому на рану брызнула так что ты теперь тоже скоро переродишься. — Не хочу, — простонал пианист, — не хочу так умирать. Пацаны, помогите. — Это запросто, — негромко сказал боец с сержантскими нашивками на погонах. Он стоял ближе всех к командиру, поэтому ему потребовалось лишь сделать два шага, одновременно размахиваясь автоматом. Удар был мощным. Он пришелся точно по шее пианиста чуть ниже затылка. Видимо, сержант знал толк в рубке дров и голов. Попал точно, точнее, некуда. Даже я услышал, как хрустнула шея. Пианист упал лицом в грязь, где его настиг второй удар. По затылку. И потом третий, от которого с треском лопнул череп. Сержант стоял над телом своего командира, а с приклада его автомата на землю зоны медленно стекала густая кровь, перемешанная с вылезшей наружу из черепа мозговой тканью. «Зачем так?» — спросил еще один Борг, походу, самый молодой из оставшихся. «Почему не пуля или не нож?» Сержант, не торопясь, вытер ладонью кровь с приклада, стряхнул ее с руки. Потом темной от крови рукой примкнул магазин, дослал патрон в патронник. «Каждый получает то, что заслужил», — негромко проговорил он. «Пианист всегда животным был и подох, как собака». Потом посмотрел на меня и добавил. «А этого сталкера я уважаю. Он честно заслужил свою пулю». Я смотрел, как медленно поднимается стол автомата как невидимая, но кожа ощутимая линия выстрела ползет от моего живота по груди, как скользит по подбородку, как, наконец, останавливается, ледяной точкой замерев на переносится. На мгновение над дорогой, на которой замер БТР и фигуру людей вокруг него, повисла мертвая тишина. Даже трупы, распятые на броне, перестали хрипеть. А может, это мое личное время остановилось на мгновение перед тем, как кануть в вечность? Точка на моей переносице из ледяной стала огненной. Так вот, что чувствуют люди, в которых целится стрелок перед тем, как нажать на спусковой крючок. Неприятное ощущение предвкушения смерти. Хлесткий одиночный выстрел разорвал тишину. Мерзкое ощущение между глаз исчезло, и я увидел, как АК сержанта дернула в сторону, при этом у автомата в щепке разлетелась газоотводная трубка. Странная неисправность. Никогда такой не видел. Правда, через секунду я понял, что дело не в автомате. В ночи раздались еще несколько выстрелов, и борги, стоявшие полукругом, попадали, словно сбитые кегли. Один лишь сержант остался стоять, держа в руках изуродованный автомат и озираясь вокруг, словно волк, попавший в западню. «Ты ствол-то опусти», — сказала темнота смутно знакомым голосом. «А то ненароком и без газа отвода выстрелит, но то он и калаш» и тогда придется тебя израсходовать, как твоих сослуживцев». Сержант колебался недолго, отбросил в сторону оружие и зло ухмыльнулся. «Ваша взяла, банкуйте». Высокие сорняки на обочине зашевелились, и из них на дорогу вышли два темных силуэта. «На колени воин, а руки за голову. Тогда, может, договоримся», — спокойно произнес тот же голос. «Блин, где ж я его слышал?» В груди сержанта аж заклокотало что-то от ненависти. Но когда ты только что видел, как быстро и неотвратимо погибли твои товарищи, выбирать не приходится. — Вот и молодец, — сказал силуэт, вступая в полосу света от фар тэра. Походу, поживешь еще. Я прищурился, пытаясь рассмотреть лицо незнакомца, и, рассмотрев, аж присвистнул, потому как незнакомец оказался знакомцем, причем очень и очень давним. — Ну, здравствуй, снайпер, — сказал знакомец, кладя себе на плечо тупорылый АКС-74У. В это время его напарник, оставаясь в тени, связывал за спиной руки пленного. — Ну, привет, Эдвард, — сказал я, несколько запнувшись. Тот, кого я назвал Эдвардом, рассмеялся. — Знаешь, я тут нашего общего знакомого встретил, и он мне маленько мозги вправил насчет того, что нечего отказываться от своего позывного. Мол, зона не простит и все такое. «Только помни, второе свое прозвище я не люблю». «Ну тогда здравствуй, Меченый», — улыбнулся я левой стороной рта. Правая после удара пианиста распухла в пельмень и улыбаться не могла физически. «Давно не виделись», — заметил сталкер, пожимая протянутую руку. «Да уж», — заметил я, — «с самой Америки». «А я думал, ты все там же, в своем институте штаны просиживаешь». «Надоело», — скривился Меченый. «Зона позвала, будто ломка началась». Хочу обратно из теплой лаборатории в эту грязищу с ее аномалиями, бандитами, группировками и прочей нечистью вроде тебя, например. Он расхохотался над собственной шуткой. Хмыкнул я. А вот напарник меченого, закончив вязать пленного, остался недоволен, наставительно заметив. Хорош ржать, молодь зеленая. Не равен час, на наш гугат припрется какая-нибудь погонь. В полосу света вступил лесник, степенно оглаживая бороду. Так вот, значит, какого знакомого встретил меченый. И что, живой? Без удивления в голосе сказал лесник, посмотрев на меня. Только рожа расплылась и слегка увеличилась в размерах, особенно справа. А так почти не изменился с нашей последней встречи. Блин, он еще и издевается, проворчал я, ощупывая лицо. Так, кости, похоже, целы, зубы тоже. Правый глаз из-за отека видит еле-еле, но главное, видит. И отлично. Остальное мясо, которое со временем по-любому заживет». Меченый полез в подсумок разгрузки и вытащил оттуда что-то завернутое в тряпку. «На, к фейсу приложи», — сказал он. «К утру забудешь, что тебе в табло настучали, как в боксерскую грушу». «Что это?» — поинтересовался я, разворачивая тряпку. В ней лежал кусок чего-то похожего на мясистый ломоть не очень свежей говяжьей печени. «Чернобыльская бодяга», — ответил Меченый. Первейшее средство от набитой морды. Так я и не понял, растение это или артефакт. Никогда такого не видел, сказал я, осторожно прикладывая к глазу неприятно мягкую и склизкую хрень. И где ж ее собирают? Ее не собирают, а догоняют, сказал лесник, разводя костер прямо на обочине дороги, более-менее свободный от сорняков. Бегает больно быстро. А иногда, если сталкер хилый или больной, может и за ним побегать. Прыгнет на затылок, присосется и давай исцелять от всех болезней разом, пока от человека мумии не останется. Признаться, после такого рассказа мне как-то расхотелось лечиться, но бодяга была прохладной, и на том участке, куда я ее приложил, боль вроде немного утихла, словно пористая субстанция впитала ее в себя. «Ты не боись», — подбодрил меня лесник, — «если у нее лапы и голову отрубить, то она сразу смирной становится». Так что лечись, молодь зеленая, не сумлевайся. А я пока костерок разведу. — Кстати, а не подскажешь, с чего это ты меня спасать вздумал? — ехидно поинтересовался я. — Ты ж лицо незаинтересованное, и вообще за то, чтобы меня поскорее грохнули. — А я свои взгляды пересмотрел, — пожал плечами бородатый сталкер. — Вспомнил, как мы вместе воевали, да и, если честно, ты ж мне тогда в сторожке жизнь спас, когда из окна выпрыгнул — и на себя отвлек этих, как их, вормов, что ли. Типа, должок у меня перед тобой образовался. Не очевидный, конечно, но я считаю, что он есть. Короче, взгляды мои. Хочу их, придерживаюсь, хочу, пересматриваю. И точка. В общем, некогда мне тут с тобой базары разводить. Дела поважнее есть. И ушел собирать сухие сорняки и всякий горючий мусор, который мог бы сгодиться для растопки. Пока лесник занимался костром, а получалось у него это на редкость ловко, мы с собрали оружие убитых и параллельно немного повспоминали о прошлом, не забывая при этом приглядывать за пленным. Борговец сидел смирно на пятой точке, порой бросая взгляды на трупы товарищей. «Понимаю его мысли, но ничего не попишешь. В зоне хоронят только очень близких друзей, на других просто нет ни сил, ни времени, ни... чего уж там греха таить, желания. У нас не было ни первого, ни второго, ни третьего». Так что, как только мы уйдем, а костер погаснет, мертвецы немедленно будут похоронены в желудках мутантов. Или же встанут и пойдут себе шляться по окрестностям в поисках живой крови. Хотя нет, эти не встанут. Что меченые, что лесник, если стреляют, то в голову. А трупы с вынесенными мозгами встают очень редко, разве что если погибнут враженицы, очень редко встречающаяся аномалии. Тем временем лесник развел костер, но оказалось не для того, чтобы приготовить ужин. Вынув шомпол из автомата, сталкер сунул его в огонь. Потом достал из кармана какой-то порошок и сыпанул в пламя. Костер загудел, взметнулся вверх, языки огня из красных стали желто-белыми. Удовлетворенно кивнув, лесник повернулся к пленному и поинтересовался. — Слышь, парень, ты как, на вопросы ответишь? Или мне подождать, пока шомпол раскалится? — А если не отвечу, пытать будешь? — прищурился Борг. — Не, не буду. — покачал головой лесник. — Пытки — это ваше развлечение, для молодежи. У нас, стариков, времени мало. Вот раскалю для гигиены, чтобы заразу какую не занести. И если не уважишь, на вопросы мои не ответишь. Потихоньку выжгу тебе один глаз, а потом снова в костер, потому как шум полостынет. Пока он разогреваться будет, снова вопросы задам. — Не ответишь? Значит, не научился стариков уважать. Придется второй глаз выжечь и снова поспрашивать, если же после этого ума разума не прибавилось, значит, придется тебе по-настоящему больно сделать. Но, думаю, ты парень умный, себе вредить не захочешь». Я невольно поежился. Система экспресс-допроса по принципу «приставил нож к глазу», задал вопрос, не получил ответа «минус один глаз», приставил нож ко второму, снова задал вопрос, популярно во всех армиях мира. Но неторопливое выжигание шомполом по-живому — Это совсем другое. Это и страшнее, и больнее в разы. И оттого обстоятельный голос лесника нагонял еще больше жути. Понятно было одно. Сталкер не шутит. И не пугает. Просто рассказывает, как оно будет, если пленник не захочет говорить. И пленник проникся. — Чем время терять? Просто спросить не проще? — буркнул он. — А ты прям так вот все как на духу и расскажешь. Не соврешь. — приподнял брови лесник. «Что знаю, расскажу», — пробормотал Борговец. «А чего не знаю, не обессудь». «Ну, давай попробуем», — покладисто кивнул сталкер. После чего надел на руку перчатку, чтобы не обжечься, и поправил медленно розовеющий шомпол, дабы тот равномернее нагревался в неестественно гудящем пламени, не иначе какой-то толченый артефакт или снег в него всыпал. «Скажи вот мне, например, с чего это ваши такую сумму денег за голову снайпера выставили?» Так он скольких наших убил, начал было Бурговец. И осекся, когда лесник, поправив на руке перчатку, вытащил из костра раскаленный до белошомпол и принялся его пристально рассматривать. Неправильный ответ, покачал головой сталкер. Ничья голова в зоне столько не стоит. Даже ради самой, что ни на есть крутой мести, и не расстанется ваш генерал Грачев с такими бабками. Так что подумай, паренек еще пару минут а уж как железо прогреется до нужной кондиции, тогда уж не прими в ущерб. Получится, сам ты виноват в том, что Глаза лишился. Более винить некого. «Ладно, черт с вами», — зло бросил Борговец. «Вы ж тут, небось, все в зоне думаете, что скурвилась наша группировка в конец. Мол, радиоактивные отходы в зоне закапываем, людьми торгуем, с фанатиками монумента корешимся». «Есть такое дело», — прищурился Меченый. «А что, не так? так?» зло бросил пленный. «А почему все это происходит? Не задумывались?» «А чего тут думать-то?» — пожал плечами лесник. «Денег хотите? Вот и весь секрет. И потому последнюю совесть потеряли. Старая, как мир, история. Плохо же вы о Борге думаете?» — скрижетнул зубами сержант. Началось все с того, что полковник Павленко попытался с монументовцами контакт наладить, в тайне от группировки. Потом, когда это вскрылось и начались разборки, Внезапно пропал наш главнокомандующий, генерал Грачев. Вечером еще был в штабе, а утром исчез. После чего к нам на базу прибыл урод в черном экзоскелете с официальным письмом от Грачева, заверенным его личной печатью. В письме говорилось, что генерал временно передает полномочия командующего, полковнику Павленко, а сам находится с дипломатической миссией на базе группировки «Монумент». Грачев призвал нас вести себя разумно и слушаться его приказов, которые он будет передавать через Павленко, и этого хрена в черном. «Иными словами, вашего генерала-монументовцы захватили в плен и решили управлять Боргом от его имени», — заметил Меченый. «Точно», — кивнул сержант. «Наши немедленно принялись орать на тему, что надо прикончить и Павленко, и этого черного, а после освободить генерала». На что черный совершенно спокойно заметил, Что в руках Грачева сосредоточены все каналы связи с теми большими людьми за кордоном, которые прикрывают группировку на Большой Земле и снабжают ее всем необходимым. И что, мол, если он и Павленко погибнут, Грачев будет убит, а личные дела всех членов группировки будут переданы СБУ. Понятное дело, в за небезопасником нас не достать, но у многих на Большой Земле остались близкие. К тому же мы не воля, у которых гетманы меняются как перчатки. «Для нас, генерал, ближе отца родного. Почти у каждого из Боргов перед Грачевым долг жизни имеется». «Понятно», — кивнул лесник. «Не врешь, по глазам вижу. То есть снайпер нужен не вам, а монументовцам, которые и предложили за него такие деньги. Просто их в зоне ненавидят еще больше, чем Борг и Волю вместе взятые. Поэтому они решили действовать через вас. Так? Верно излагаешь, Борода, — не стал спорить сержант. — Занятно, — хмыкнул Меченый. — Борг на побегушках у фанатиков. — Я даже догадываюсь, с чего это они так усердно за тобой гоняются. По зоне ходят слухи, что ты монументу жизнь задолжал. — Было дело, — кивнул я. — Только списался тот долг. — Как это ты умудрился с аномалией рассчитаться и при этом в живых остаться? — поднял брови лесник. — Так умер я, — пожал я плечами. — Пристрелил меня Кречетов. Пулю в лоб вогнал. Каждый в зоне знает, что с мертвого все долги списываются. Так что мы с монументом в полном расчете. Меченый наморщил лоб, пристально глядя на меня. «Слышь, снайпер, не прими в ущерб, но походу ты сейчас какую-то дичь несешь. Тебя тот покусанный Борг так приложил, или ты раньше с катушек успел соскочить?» Вместо ответа я подошел к сталкеру и протянул ему свою раскрытую ладонь. «Присмотрись». «Ну чего?» — хмыкнул Меченый. «Лапа как лапа, грязная, в мозолях». «Стоп! Ну, что линии ума на ней нет, я не удивлен. Безбашенный ты на всю голову. А где остальные? Судьбы жизни и так далее. Свел, что ли? И популярных линий на пальцах нет. Что за черт?» «Это не мое тело», — улыбнулся я. «Биологическая копия, которую сделал Кречетов и в которую вкачал мое сознание. Или копию моего сознания». Короче, я сам не до конца все понимаю, но то, что меня грохнул тот чокнутый профессор, есть стопроцентный факт. — Чудные дела твои, зона! — покачал головой лесник, вытаскивая из костра шомпол и с силой всаживая его во влажную землю зоны. Раскаленный металл зашипел рассерженной коброй. — Ну так-то ты, снайпер, если это ты, конечно, прав по всем человеческим понятиям. А как все это аномалии разъяснить, у которой на этот счет явно свои соображения? «За снайпером не аномалия охотятся, а вполне себе конкретные люди», — заметил Меченый. «А люди, как известно, смертны». Кустистые седые брови лесника полезли на лоб. «Да ты никак собрался со всеми фанатиками монумента воевать?» Меченый усмехнулся. «Так это в монолиты зоны стрелять не рекомендуется. А насчет людей я что-то не слышал такого закона. Да и если разобраться, чем сильны мы, сталкеры? А тем, что когда мы вместе одно дело делаем...» — Мы есть единый монолит, в который стрелять точно опасно для жизни. Так что, если фанатики в этом простом законе сомневаются, пусть попробуют его нарушить. — Да уж, высокопарно прозвучало, — проворчал лесник. — Но в одном ты прав. Бросать товарища в беде нехорошо, особенно когда на него вся зона ополчилась. Иначе какие мы, клешему, сталкеры? — Вы реально собрались втроем наехать на монументовцев? — не поверил услышанному пленный. «А что такого?» — удивился Меченый. «Им нашего товарища прессовать можно, а нам им ответку дать нельзя, что ли?» «Ну, вы реально чокнутые», — покачал головой сержант. «Ну, какие есть», — в тон то ему ответил Меченый. «Так что сейчас ужинаем, спим сколько получится, а с рассветом выдвигаемся в Припять». «Зачем вам в Припять?» — удивился пленный. «Чего непонятно, молодь зеленая», — подал голос лесник, — который, вставив охладившийся шомпол обратно на свое место под стволом автомата, теперь аккуратно размещал рядом с костром консервные банки, извлеченные из рюкзака. Каждому ясно, что там в доме культуры энергетик у монументовцев основная база, и предводитель их там же. Удастся его завалить? Считай, миссия выполнена. Я вот лично уверен, что от него все козни исходят. Это почему? удивился я. Да потому что помимо всего прочего. Ты ему обещал заплатить своей жизнью за наши. Помнишь бой у речного вокзала, когда ты нас всех, считай, от смерти спас? — Вот оно что, — протянул я. То — То-то и оно, — хмыкнул лесник. — Я об этом сам только недавно узнал. И потому сейчас здесь. Теперь, стало быть, наш черед твою жизнь спасать. Не привык я, чтоб долги жизни за мной числились. — А откуда ты узнал? — начал было я, но лесник не дал договорить. — Неважно, откуда. «Важно, что узнал, и все. Короче, кто жрать и спать не хочет, может дальше языками молоть. А кто хочет, кушать подано». Костер продолжал странно гудеть белым пламенем, и было видно, что консервы разогрелись почти моментально. Меченый полоснул ножом по путам пленника и кивнул на огонь. «Присаживайся». «А вдруг убегу?» — хмыкнул тот, разминая запястье. «Беги», — пожал плечами Меченый. Только после того, как ты своего командира прикладом до смерти забил. Сомневаюсь, что в Борге тебя примут с распростертыми объятиями. Так он же укушенный был. — Вот об этом ты там у своих и расскажешь, — кивнул лесник. — А вось поверят. — Твою ж душу. Борговец сплюнул и сел к костру. Лесник носком сапога пододвинул к нему банку с тушенкой. Пленный взялся за кольцо, сорвал крышку с банки, смял ее, ковырнул дымящееся мясо. Но прежде чем начать есть, вдруг произнес. «ГДК, энергетик, не ходите. Нет там больше монументовцев. И главаря их нет. А где же они?» — поинтересовался Меченый. «В саркофаге. И вокруг. Стянули все силы из припятия и окрестностей и закрепились плотно». «Не врешь?» — прищурился лесник. «А смысл?» — пожал плечами сержант. «Ну да, вроде особого нет», — согласился Меченый. «Что-то мы все про зону да про зону. Надоело». Бросив в кусты пустую консервную банку, проговорил лесник. «Что, больше поговорить не о чем?» «А о чем, например?» — удивился я. Трапеза подходила к концу, а после ужина, по моему мнению, самое лучшее — это поспать. Но в то же время не уважить товарища, которого пробило на потрепаться, тоже как-то нехорошо. «Да о писателях, например. Ты ж писатель. Стало быть, есть у меня к тебе вопрос». «Я не писатель», — улыбнулся я. — Я автор. Просто записываю то, что вижу. А писатели — это те, чьи книги в школах изучают. Классики, то есть. — Это снайпер, твое мнение, — отмахнулся лесник. — А я считаю, что если твои книги официально издают, то ты, писатель, есть самый настоящий. Как хочешь, — пожал я плечами. — Писатель, автор, какая разница? Все это только частные мнения и способ говорить не более. — Так что интересует-то? «Но, к примеру, почему ваш брат так любит существующую власть попинать?» «Так не все же», — хмыкнул я. «Не все, но многие. Во все века такое было. Какая б власть ни была, хорошая или плохая или всегда найдется писака, которому она как кость в горле. И вроде бы сдают его, и ругать правительство никто не мешает. Хоть обругайся, все равно ты ему пофигу. А вот нет же, не имется». Вместо того, чтобы книжки свои писать, читателей радовать. Он все в политику лезет, типа не устраивает его она, хоть тресни. Я призадумался. А действительно, бывает такое. И бывало раньше. Но ну и подумав, выдвинул свою версию. Знаешь, кажется мне, что причин тому три. Во-первых, если есть власть, значит, есть и влиятельные лица, которым она не нравится. И по ту сторону границы государства, и по эту так называемая пятая колонна. А у влиятельных людей есть деньги, которые они используют для того, чтобы ту власть расшатать. Так почему писателю не подбросить деньжат, чтобы он не только книжки писал? но «Ну и власть шатал, — хохотнул лесник, аж борода затряслась от смеха. Ну, допустим, нормальная гипотеза. А вторая причина? Элементарно, пожалуй, плечами. Тщеславие. Сидит себе обычный писатель, книжки пишет. Кто его замечает, кроме поклонников творчества данного конкретного творца? — Правильно, никто. А если писатель начинает на власть наезжать, он сразу автоматически становится типа борцом за идею, о котором говорят все. — Понятно, — кивнул лесник. — То есть борьба писателя с властью есть не что иное, как грамотно продуманный рекламный ход. — Принимается. — Ну а третье? — Плевок в вечность, — зевнул я, — отчаянно желая, чтобы этот допрос поскорее закончился, и говорливый лесник отправился дрыхнуть. Или мечта о венце мученика, называй как хочешь. Скажем, если обычному писателю падает на голову кирпич, все понимают, это произошло потому, что здание старое, надстройки на крыше ветхие, вот и произошел несчастный случай. Но если же кирпич падает на макушку борца с властью, всем сразу становится ясно, помер автор не случайно, потому как кирпичик тот выковырял тайный агент правительства и прицельно на мученика скинул. Притом эти все забывают, что даже самый жестокий режим предпочитает с писателями не связываться, чтоб не плодить тех самых мучеников, крайне выгодных пятой колонии и внешним врагам, ибо себе дороже. «Логично, — разложил, — кивнул лесник. — Я доволен». «Ну, слава Зоне», — вздохнул меченый. «Ладно, поели, поговорили, теперь спите». «Моя смена первая. С рассветом выдвинемся». «Опять к монументу», — невольно простонал я. Бодяга на моем лице шевельнулась, будто погладила сочувствуя. «Судя по тому, что люди в зоне говорят, тебе не привыкать», — хмыкнул лесник. «Правда, на этот раз хорошо бы с тем монументом покончить. Для тебя же лучше». Я ничего не ответил. Доел свою банку тушенки, запил водой из фляги, и, привалившись спиной к колесу БТРа, завалился спать, не обращая внимания на шипение мертвецов, распятых на броне.